Бобров быстро прошагал к машине, я чуть ли не бегом следовала за ним, на ходу щелкая пультом сигнализации. Бобров раскрыл дверцу и сел, хлопнув ею. «Я понимаю ваше состояние, но все-таки прошу не портить мою машину. Она мне еще дорога», — бросила я. «Кстати, куда мы едем?» Я уже заметила, что на Боброва хорошо в плане успокоения действуют простые обыденные фразы, произнесенные рядовым, холодным тоном. Вот и сейчас Бобров быстро взял себя в руки, извинился и, насупившись, проговорил. «Давайте пока прямо, там видно будет». Едва мы выехали из арки, как он произнес. «Бывают же такие уроды!» «Это вы о ком?» – осторожно уточнила я. «О них о всех! И о Заварзине, и о Лободском, и о москвичах этих зажравшихся!» – в сердцах выдал Бобров. «Кстати, а кто такой этот таинственный Заварзин?» — полюбопытствовала я. «Видеть я его видела, слышать только обтекаемо. А кто таков, до сих пор понятия не имею». «Да никто!» — со злобой в голосе повидал Бобров. «Выскочка! Ну, варишь!» Поднялся лет пятнадцать назад на рэкете и торговле наркотой, вот и все. Зато Пантов немерено. Он поначалу в 90 девяностые наперсточником был. Потом поднялся, до да бригадира дорос, — насмешливо сказал Всеволод Евгеньевич. Потом золотые времена для него кончились, и он загремел в тюрьму. Правда, срок небольшой получил, но все же. А деньги-то, видать, заныкал. К тому же имущество, не будь дураком, на родителей оформил. Вернулся, дом отгрохал, машину купил. Видно, много притырил. А сейчас-то он чем занимается? Официально у него строительная фирма. Но он, как и раньше, с наркотой связан. Это все знают. Только связываться с ним не любят, потому что заварзен, по жизни кот пакостливый. Своих легко может кинуть и не поморщиться. Сделал гадость в душе радость. Это как раз про него, с ненавистью сказал Бобров. Ну а к вам-то он какое отношение имеет? По-прежнему не понимала я. Да мне бы сто лет его не видеть. С досадой махнул рукой Бобров. «Только у него, как и у меня, дочь есть, Эльвирой звать. Тоже певица. И Заварзин из кожи лезет, чтобы ее на большую сцену вытянуть. А там данных вообще ноль. Заварзин загребся уже отстегивать, чтобы она хоть где-то светилась. Зато Гуонору хоть отбавляй. Вот он и решил ее вместо Камилы подсунуть». «Отстегнул кому надо и пожалуйста. Суки! Везде одна коррупция!» Продолжал разоряться он. Я внимательно слушала новую информацию. «Значит, договорились на верхнем уровне?» «Скорее всего», — вздохнул Бобров. «А Стас что? Он сам бы против меня не пошел. Я ему всегда нормально платил, и он был доволен. И с Камилой никогда никаких накладок не было». Да и поет она не в пример лучше. Это я вам не как отец, объективно говорю, — принялся он убеждать меня. Значит, Лобоцкий не такой крутой продюсер. «Крутость тут ни при чем», — возразил Бобров. «Стас свое дело знает. Только не он главная фигура в тарасовском шоу-бизнесе. Везде деньги и власть». «И что теперь?» — спросила я. «Вы снимете Камилу с выступления?» «Я? Ну уж нет» возмутился Бобров. «Да что он там себе возомнил, этот Заварзин? Какой-то уголовник будет мне указывать? Вы думаете, я Стаса просто на пушку взял? Как бы не так. Я сегодня же все решу». И он достал свой сотовый телефон. Бобров названивал долго, минут двадцать. Набирал то один номер, то другой. Наконец он все-таки договорился с кем-то о встрече. С кем я так и не поняла, поскольку имен он не называл. После этого Бобров сразу посерьезнил и сказал «Так, Евгения Максимовна, давайте к отелю Богемия». «Мы ночуем в отеле? Надеюсь, в разных номерах?» – спросила я. Бобров смирил меня серьезным взглядом. «Мне сейчас не до шуток», – произнес он негромко. «Вот дела закончим, тогда и посмеемся». «Все поняла, едем», – примирительно проговорила я и направилась в указанном направлении. «Отелей сети «Богимия» в нашем городе было несколько. Бобров велел мне ехать к так называемому «бизнес-отелю». «А с кем вы планируете там встретиться?» — полюбопытствовала я. «Там остановился один человек из Москвы, которого мне рекомендовали», — уклончиво проговорил Бобров. «И там же завтра поселится Арсений Тарквадзе». «Собственно, это для меня не так уж важно», Меня больше волнует сегодняшняя встреча, но думаю, все пройдет нормально. У входа в отель Бобров повертел головой, увидев припаркованный белый Мерседес, успокоился и проследовал в холл. Там стоял пожилой мужчина с седовато черными усами в костюме песочного цвета и наброшенном поверх него плаще. Ривас, приветствую! Подал ему руку Бобров. Здравствуй, дорогой! С легким кавказским акцентом отозвался Реваз. «Пошли, нас уже ждут». Бобров быстро взял меня под локоть и провел к банкетному залу. Там проходило какое-то торжество с участием гостей из столицы, как я поняла. И один из них, как мне впоследствии объяснил Бобров, был завязан с завтрашним концертом. Именно к нему рекомендовал обратиться по волнующему Боброва вопросу усатый Реваз. Пока что меня усадили за стол. Бобров с Ривазом поначалу устроились рядом, но через некоторое время грузин склонился к уху моего клиента и что-то шепнул. Бобров поднялся и вместе с Ривазом подошел к чрезвычайно толстому господину в белой рубашке, на фоне которого Бобров казался дюймовочкой, чуть переборшившей с пирожными. Господин, сохраняя полное равнодушие, выслушал то, что говорил ему Риваз после чего молча кивнул на выход. Вся троица вышла из зала. Мне никаких указаний никто не давал, однако я привыкла полагаться на собственный опыт и навыки, посему решила хотя бы немного проследить за ними. Выйдя из зала, я увидела, как господин взял у администратора ключи от номера и прошел к лифту. Бобров с грузином скрылись за металлическими дверцами вместе с ним. «Все понятно». Обсуждать наболевший для Боброва вопрос они пошли в номер к толстику. Решение не заняло много времени. Минут через десять повеселевший и прозовевший Бобров появился в банкетном зале, где к этому моменту я уже ждала его, сидя на стуле и чинно сложив руки. «Все, Женечка, можно ехать!» — радостно сообщил он мне, впервые обращаясь в уменьшительно-ласкательной форме. Я поняла, что вопрос был решен положительно. Бобров поправил торчавший из кармана бумажник и сказал. «Я все уладил, простите, что вынужден был вас оставить одну. Сами понимаете, не при всякой беседе уместно ваше присутствие. Но я готов загладить вину. Просите, что пожелаете!» «А виллу на Гавайях сможете?» Тут же спросила я. Бобров натянуто рассмеялся. «Ладно, расслабьтесь». «Вам повезло, что родители учили меня быть скромной, поэтому я вполне удовлетворюсь парой-тройкой дисков с новыми фильмами. Идет?» «Да без проблем!» — весело ответил Бобров. И мы отправились в мою любимую дискографию. Следующий день был просто кошмарным своими взаимоисключающими по содержанию и настроению событиями. Первыми с утра должны были состояться похороны Михаила Боброва. И как ни крутился Всеволод Евгеньевич, пытаясь убедить бывшую супругу перенести их на завтра, Ангелина была непреклонна. Хотя, полагаю, что больше из вредности. Виноватым в смерти сына она автоматически сделала Всеволода Евгеньевича. И хотя тот клятвенно заверил ее множество раз, что не имеет к этому отношения, держалась холодно и отстраненно что не помешало ей согласиться с тем, чтобы все расходы Бобров взял на себя. Геля, конечно, сильно переживала смерть сына. На кладбище, куда мне тоже пришлось ехать, сопровождая Боброва, она едва не потеряла сознание. Стоявший рядом с ней молодой синеглазый парень лет 20-25, неловко поддерживал ее под локоть, сохраняя скорбное выражение лица. Думаю, оно было вызвано в первую очередь, тягостной церемонией и вынужденным присутствием на ней. На вид парень казался еще моложе Михаила. Даже на похоронах вокруг этой пары витали перешептывания и неодобрительные взгляды. Что ж, людское мнение всегда было устойчиво в отношении подобных союзов. Камила с Ларисой приехали лишь на сами похороны, вели себя тихо и скромно, от поездки в кафе на поминки отказались и вернулись домой на машине Камилы. Бобров же, естественно, отправился в кафе, а я вместе с ним. Хорошо еще, что он не стал там долго задерживаться, выпил всего одну рюмку и, сославшись на плохое самочувствие, отбыл, оставив всех гостей утешаться поминальным обедом. Дома Всеволод Евгеньевич принял душ и ненадолго прилег отдохнуть. Я же покуда отправилась в свою комнату, чтобы посмотреть диски, подаренные мне вчера Бобровым. Выбрав фильм с многообещающим названием «Смертоносный миллениум», я расположилась напротив экрана. Надо заметить, фильм с невразительным названием в зоне действия оказался намного интереснее. Я успела просмотреть два фильма подряд, прежде чем Бобров постучал ко мне и сказал, что можно потихоньку собираться. Концерт был назначен на 7 часов вечера, а сейчас было только половина пятого, и я не совсем понимала, к чему такая спешка. Однако Бобров сказал, что на месте нужно быть как минимум за час до начала, чтобы убедиться, что все в порядке, а заодно пообщаться кое с кем. Я не стала спорить и пошла выбирать наряд. Камила, к моему удивлению, торчала вовсе не в студии, а в своей комнате. Кажется, ее гораздо больше заботило то, как она будет выглядеть, чем то, как будет петь. То самое бирюзовое платье, тщательно отглаженное Тамарой Михайловной, сейчас висела на плечиках, переливаясь приглушенным блеском. Сама домработница готовила ужин и ворчала, что из-за этого концерта все идет не по установленному графику и что в пять ужинать еще рано, потому что в два только был обед, а в полночь поздно. К тому же хозяева наверняка отправятся на какой-нибудь послеконцертный банкет, а до завтра все уже будет не таким вкусным, так что вообще непонятно, зачем она старается. «Тамара Михайловна, не волнуйтесь, мы все это съедим на завтрак», пропела улыбающаяся Лариса, появляясь в кухне и приобнимая женщину за плечи. «Так на завтрак у меня другая еда в планах», в сердцах с грохотом двигая сковородку, отозвалась домработница. «Оставьте эти планы на послезавтра», продолжала советовать хозяйка. «И вообще, стоит ли так волноваться из-за какого-то ужина? Бросьте все, поехали с нами на концерт». «Нет уж». Решительно отказалась та. «Я, Катюшу, лучше дома послушаю». «Ну, дело ваше», — легко согласилась Лариса, попутно беря двумя пальчиками с тарелки черную маслину и отправляя в рот. Я особо не парилась в плане вечернего наряда. В конце концов, не мне предстояло петь. Главное, чтобы было удобно и в то же время прилично. Поэтому я облачилась в брючный костюм густо-сиреневого цвета, а ноги обула в черные ботинки — на невысоком устойчивом каблуке. В 17.30 мы все погрузились в Тойоту Боброва и отправились к ДК «Россия», где и должно было состояться выступление, официально именуемое сольным концертом Арсения Торквадзе. Войдя в помещение, Камила сразу же отправилась в гримерную переодеваться, а Бобров мотался по коридорам, заглядывая в разные комнаты и беседуя с некоторыми людьми. Диалоги были короткими. Примерно все они сводились к фразам Ну как, все путем и отлично. Я повсюду ходила вместе с ним, ничем не выдавая скуки. Ближе к 7 часам Бобров присел в буфете с рюмкой коньяка и парой бутербродов с красной рыбой и тонюсенькими четвертинками лимона. Я уже привыкла, что ему, как к Винни-Пуху, постоянно требовалось чем-нибудь подкрепиться. Я вышла на улицу. Было уже темно, вокруг горели фонари, освещая пространство перед ДК и всю прилегающую к нему площадь. Окинув ее взглядом, я убедилась, что джипа Чироки заварзена поблизости нет. Впрочем, если Бобров все-таки обошел его, то и делать бывшему бандиту здесь вроде нечего. Не смотреть же, как поет дочь его конкурента. Буквально через пару минут к выходу подкатили два длиннющих лимузина, черный и белый. Подобные появлялись в нашем городе крайне редко. Я поняла, что это приехал сам Арсений Торквадзе вместе с сопровождающей командой. Лимузины остановились не у центрального входа, а сбоку. Как я не присматривалась, мне так и не удалось увидеть фигуру самой звезды, Настолько быстро она проскользнула в здание в сопровождении целой группы охраны. «Неплохо работают ребята», — мысленно одобрила я и вернулась в ДК. Бобров уже покончил с перекусом и, вытирая губы салфеткой, спешил мне навстречу. «Пойдемте в зал, давайте займем места», — пригласил он. В зале на одном из средних рядов, полностью свободном, уже сидела Лариса — А рядом с ней приятный молодой мужчина, лет 28 с короткими, чуть волнистыми русыми волосами. Лицо у него было довольно стандартное, но очень привлекательное, примерно как у Дэвида Бекхэма. В руках молодой человек держал букет ярко-алых роз. Как шепнул мне Бобров, это был жених Камилы Вадик Строгов. Мы чуть улыбнулись друг другу приветственно, и я села с краю, рядом с Бобровым. Концерт начался с опозданием минут на 10. К этому моменту зал был уже набит публикой, преимущественно молодого возраста. Повсюду слышался смех, хихиканье и просто болтовня. Наконец концерт начался, и на сцену вышел совсем юный парень со смоделированным с помощью геля коконом светлых волос на макушке, улыбнулся публике так, словно вся она собралась исключительно из-за него, и запел. Голос у него, надо признать, был неплохим, хотя и не очень сильным. Песня же оказалась настолько невразительной, что я не смогла воспроизвести в памяти ни слова, ни мелодию сразу же после ее окончания. Однако молоденькие девушки моментально завизжали, бросая на сцену цветы и какие-то мелкие сувенирные штучки. Сзади я услышала некий стон и тут же обернулась. Девчонка лет 15 размазывала по щекам черные потеки туши от слез, вызванных, видимо, избытком чувств и с придыханием всхлипывала. Рядом с ней дергалась в конвульсиях произвольного танца ее подружка, которой на вид было лет 13. Маленькая, худенькая, фигурой не отличающаяся от мальчика, но с серебристой нашлепкой пирсинга возле носа. Это Глейд! «Сережа Гладышев», — сообщил мне Бобров. «Круто», — усмехнулась я. Глейд тем временем запел еще одну песню. Пока что он полностью оправдывал свой псевдоним. Его хиты были хоть и примитивными, но радостными. Да и сам он излучал оптимизм и восторженность. Наконец Глейд закончил свое выступление, и под экстатический рев толпы подростков, одарив всех напоследок своей обаятельной улыбкой и послав сразу всем воздушный поцелуй, в вприпрыжку исчез за кулисами. На сцену вышла группа «Платина», представленная двумя длинноволосыми худыми парнями в яркой одежде, исполнявшими какой-то, на мой взгляд, слишком замороченный рок с настолько глубоко интеллектуальными текстами, что большая часть смысла просто не улавливалась. «Да уж, без стимуляторов в виде травы при написании этих песен явно не обошлось», — подумала я. «Даже выступление Сережи Гладышева мне понравилось больше». К моей радости Платина продемонстрировала всего две песни. На прощание один из солистов хриплым голосом пообещал, что к Новому году выйдет их альбом под названием «Экстази». Пригласил всех на сольный концерт — а пока что предложил приобрести в фойе диски с записями прежних песен. Камила значилась последней в первом отделении. Далее планировался сам Арсений Торквадзе. Публика, на мой взгляд, уже порядком разогрелась, причем, как я поняла, не только выступлением местных знаменитостей, а и алкогольными напитками которое, хотя и было строго запрещено проносить в зал, но тем не менее практически у каждого присутствующего в руках наличествовала бутылка или баночка. Камила появилась на сцене в том самом бирюзовом платье, тоненькое, трогательное и очень женственное. Она явно избрала себе для сцены имидж хорошей девочки, то, что в театральном жанре именуется амплуа инженю. Она скромно посмотрела в зал, Поймала брошенный ей букет и очаровательно улыбнулась, благодарно кивнув публике. Наконец включили фонограмму, и я услышала начало уже известной мне любовной истории. Однако едва Камила дошла до ночей полных огня, как в зале в один миг повисла тишина. Фонограмма резко оборвалась на полуслове, и Камила, еще не понявшая, что произошло, пару секунд по инерции продолжала открывать рот. Наконец до нее дошло, что случилось. Глаза девушки расширились. Она еще хранила на лице улыбку, ставшую растерянной, а пальцы, державшие микрофон, уже затряслись. Бобров тревожно стрельнул взглядом вправо от сцены. Потом быстро поднялся и чуть ли не бегом направился ко входу. Камила продолжала стоять в полной тишине, улыбка ее стала жалкой и испуганной. «Эй, пой давай!» — заорал у меня над духом какой-то юнец. «Пой, пой!» — вторил ему другой. Лариса приподнялась на стуле, собираясь крикнуть что-то дочери. Вадик успокаивающе положил ладонь на ее руку и удержал на месте. Послышался какой-то хрип техники, и на мгновение на лице Камилы появилась надежда, что сейчас все восстановится и пойдет, как было задумано. Однако скрип перешел в скрежет и тут же прекратился. «Пускай вживую поет!» — понеслись предложения. «Камила, спой, спой!» — кричала какая-то девчонка. «Спой сама, Камила!» — вторили ей другие голоса. Камила неуверенно сжала микрофон и растерянно повернулась к двери. Там никого не было, и она обратила свой взгляд в зал, откуда неслись только призывы петь самостоятельно. «Я не могу без аккомпанемента!» выдавила из себя девушка. Со стороны кулис сейчас же показался молодой мужчина, который тут же встал к миди-клавиатуре, стоявшей на сцене. Он заиграл первые аккорды песенки и ободряюще посмотрел на Камилу. Та застыла с наклеенной улыбкой и молчала. Музыкант проиграл вступление три раза, пока Камила заставила себя, наконец, запеть. «И пропала, и пропала...» Еле слышно донеслось до нас, причем первых слов не было слышно вообще. «Для меня! Для меня!» — шепотом продолжала Камила. Она сбилась с ритма, и импровизированный аккомпаниатор из кожи вон лез, чтобы ей помочь, то замедляя темп, то убыстряя его. Голос Камилы дрожал, и так едва уловимый он порой вообще сбивался на шептание. В конце концов, она, кажется, забыла слова, потому что уже в шестой раз повторяла одно и то же. «Подарил ты для меня, для меня, для меня». Ситуация была трагикомической. Складывалось впечатление, что мы прослушиваем старую пластинку, заевшую в одном месте. «Чё это за отстой?» — не выдержал тот самый парень, который первым заорал, чтобы Камила пела вживую. Тут же поднялся гвалт. Публика уже не сдерживала свои эмоции и откровенно гоготала. Потерянная Камила замолчала и, топчась на месте, лишь крепче сжимала микрофон, словно держась за него, как за спасительную соломинку. В зал она не смотрела. Однако за волной смеха последовала волна агрессии. Не все были настроены дружелюбно. «Что это такое? Что за туфта?» Послышались со всех сторон зала недовольные возгласы. «Эй, дура! Безголосая! Проваливай давай!» заорал юнец, который был самым активным из публики. «Верните деньги за концерт!» «Деньги! Деньги! Мы не за такое дерьмо бабки отваливали!» Я увидела, как по лицу Камилы заструились слезы. Она выронила микрофон и принялась их утирать. Толпа продолжала улюлюкать. Лариса подскакивала на месте, готовая мчаться на сцену, но я толкнула Вадика ногой, и тот крепко сжал плечи будущей тещи, принявшись что-то говорить на ухо. Лариса сама едва сдерживала плач. Я поискала глазами Боброва, но того нигде не было видно. Толпа тем временем переместилась ближе к сцене. Тут в Камилу полетела пустая банка. Девчонка взвизгнула и отскочила в сторону. Обстановка накалялась, и я уже достала сотовый, чтобы набрать Боброва с требованием поднять на ноги местную охрану и утихомирить зал. А зал уже вышел из-под контроля. И я понимала, что одной мне столпой не справиться. Камила, пятясь, отступила в угол. В нее продолжали лететь какие-то огрызки, банки и бумажки. Тут со звоном разбилась о пол сцены брошенная кем-то стеклянная бутылка из-под пива, и я вскочила на ноги. Медлить больше было нельзя, нужно было спасать девчонку. А с залом пусть разбираются те, кому это положено. Я уже видела, что в проходах появилась милиция с дубинками, пытавшаяся повязать особо буйных зрителей. Я же стала пробираться к сцене. Это было не так-то просто сделать – Молодежь, разделившаяся на два враждебных лагеря, устроила кучу малу. Кое-где начиналась драка, постепенно и стремительно переходя во всеобщее побоище. Я знала, что такие вещи быстро не заканчиваются и оборачиваются иной раз серьезными потерями, Мысленно я молилась, чтобы Камила догадалась свалить поскорее за кулисы, но совершенно деморализованная девчонка продолжала стоять, сложив ладони у лица и трястись в рыданиях. Пока я пыталась протиснуться между дерущимися и орущими подростками, на сцене началось кое-что похуже. Какой-то отморозок швырнул на сцену бутылку с самодельной взрывной смесью. По полу тут же принялась растекаться горючая жидкость, моментально полыхнуло пламя. Камила закричала и в ужасе отпрянула назад, подбирая подол длинной струящейся юбки. «Пожар!» — закричал кто-то в зале. «Огонь! Горим!» — шарахнулись в сторону, подхватили передние ряды. Часть толпы ломанулась к выходу, другая — задняя, не обращая внимания, продолжала бесноваться. Вокруг стоял дикий рев. «А ну разойдись, придурки малолетние!» — заорала я, выхватывая пистолет и делая выстрел в потолок. Надо сказать, это подействовало. Исцепившиеся и приграждавшие мне дорогу, компании испуганно стали жаться к стене. Расталкивая их направо и налево локтями, я рвалась к сцене, жалея, что папаша Бобров не устроился в первом ряду, отговорившись тем, что в середине лучше видно. И тут я увидела его самого. С выпученными от страха за дочь глазами он неуклюже пытался вскарабкаться на сцену, поскольку на ступеньках происходила еще одна драка. Тем временем послышался дикий визг. Огонь перекинулся на юбку Камилы. Бобров совершил титаническое усилие и взобрался наконец на сцену, кидаясь к дочери и пытаясь обхватить ее». Очередная бутылка ударилась о его круглый затылок, и Всеволод Евгенийевич присел от боли, схватившись рукой за рану. На пол закапала кровь. Камила продолжала голосить, рев дерущейся толпы слился в какой-то сплошной вой. В два прыжка я догнала Боброва, и, оттолкнув его в сторону и развернув к себе спиной, стащила с него пиджак, которым тут же принялась сбивать пламя с платья Камилы. Девушка, видимо, узрев во мне спасение, вцепилась в мою руку мертвой хваткой. Увидев, что вспышки на платье погасли, я одной рукой обхватила за плечи Боброва, стараясь прикрыть от возможных новых ударов, второй, еле выдернув ее из побелевших пальцев Камилы, сгребла ее саму и потащила обоих за кулисы. Какие-то смельчаки, неостановленные вовремя милицейскими дубинками, уже тоже взбирались на сцену и пытались броситься в догонку за нами. Достав газовый пистолет, я дважды пальнула назад и еще быстрее потянула Боброва с Камилой к запасному выходу. Навстречу нам бежал мужчина в черном костюме, что-то кричал, пытаясь задержать. На секунду отпустив Боброва, я двинула ему кулаком в печень, и мужик упал на пол тут же потеряв на время способность говорить. Наплевав на холод и оставленную в гардеробе верхнюю одежду, я вышибла ударом ноги запертую дверь и вытолкнула своих подопечных на улицу. «Бегом к машине!» — отпуская их, крикнула я. Бобров с дочерью довольно резко побежали к Тойоте, а я на ходу уже открывала замок пультом. «А Лариса? А Вадик?» — одновременно спросили Бобров и Камила. Я не успела ответить. Из-за задней дверцы машины послышался приглушенный голос. «Мы тут». Заглянув туда, я увидела за машиной полуприсевших Ларису и Вадима, который рукой прикрывал женщину. «Вадик! Папа! Мама!» Как заведенная повторяла Камила с пустым, словно невидящим взглядом. «А ну все в машину, быстро!» Приказала я, запрыгивая за руль. Все быстро расселись. Слава богу, у Боброва и Вадика хватило выдержки не поддаваться панике и сохранить благоразумие. Я врубила мотор, та ее мгновенно сорвалась с места и помчалась по проспекту вперед. Я хотела сразу же направиться домой к Бобровым, в Кузнецкое ущелье, но все же повернулась к Камиле и спросила: "Болит где-нибудь?" Та неуверенно отрицательно покачала головой. Она сидела сзади, зажатая между Бобровым и Ларисой, которые поочередно гладили ее по голове дрожащими ладонями. Вадиму пришлось сесть рядом со мной. «Юбку подними», — нетерпящим возражений, голосом сказала я. Камила потупилась, и Бобров сам осторожно приподнял край ее обгоревшего платья, представлявший собой неровно свисавшие, почерневшие клочья. «Боже мой!» ахнула Лариса, прикрывая рот от ужаса. На ногах Камилы возле щиколоток образовалось покраснение и вздулось два пузыря. «Катюша!» Лариса не выдержала и разразилась плачем. «Дочка, больно, да?» «Нет». С удивлением, рассматривая свои ноги, проговорила девушка. «Ты знаешь, мама, мне совсем не больно». «Она в шоке», прокомментировал Вадим. «Так!» взял ситуацию в свои руки Бобров. «Едем в ожоговый центр! Немедленно!» Доехав до нужной улицы, я свернула на мост, который вел в сторону Тарасовского ожогового центра. Введя Тойоту во двор, остановилась. В некоторых окнах горел свет, центр работал круглосуточно. Бобров помог дочери выбраться из машины, они с Вадимом бережно взяли ее под руки и повели к дверям. Лариса хотела было пойти вместе с ними, но Бобров попросил ее остаться. Мы вместе сидели в машине. Бобров и Вадик отсутствовали минут 30-40. Наконец они появились на крыльце лечебного корпуса и прошли в машину. Все в порядке. Ее поместили в отдельную палату, обработали раны и сделали обезболивающий укол со снотворным успокаивающе ответил Бобров на немой вопрос жены. «Так что все в порядке, завтра мы ее навестим. А пока можете ехать домой». «Как домой?» – забеспокоилась Лариса. «А ты?» «А нам с Евгенией Максимовной нужно кое-куда съездить», уклончиво сказал Всеволод Евгеньевич. «Не волнуйся, это ненадолго». «Вадик», – повернулся он к молодому человеку, «отвезешь Ларису Владимировну?» «Без проблем!» — тут же отозвался Вадим, и Бобров по телефону вызвал такси. «Только останься с ней до моего приезда!» — строго предупредил он, и Вадик молча кивнул. Усадив жену с ее сопровождающим в машину, Бобров облегченно выдохнул и обратился ко мне. «Так, слава богу, главное утряслось. Остались пустяки». И он как-то нехорошо усмехнулся. «Какие пустяки? Что вы надумали?» — спросила я. — Едем к Заварзину, — требовательно сказал Всеволод Евгеньевич. — Зачем? — Есть разговор. — Вы думаете, это он все организовал? — Уверен. И Бобров сел в машину. Я не стала спорить, так как и сама считала нужным разобраться во всем. Сейчас был хороший шанс расставить все по местам. Забарзин и впрямь мог оказаться тем негодяем, что в течение последнего времени сживал Боброва сосвиту. И дело оказывается вовсе не в финансовых делах Боброва, а в его дочери и творческих амбициях. Хотя... Какие там, положа руку на сердце, творческие? Просто амбиции. По дороге я кое-что решила выяснить у Боброва. «Вижу, вы настроены решительно», — сказала я. «Давайте, какое в чем разберемся». «Как думаете, Заварзин всерьез заинтересован в сольной карьере дочери?» «Да», — не думая, — ответил Бобров. «Настолько серьезно, что мог пойти на убийство вашего сына?» — прямо уточнила я. Бобров застыл, потом сказал уже не очень уверенно. «Заварзин всегда был козлом и моральным уродом, способным на любую подлость». На любую. Ну вот убийство. Раньше за ним подобных дел не водилось. Еще в пору его бытности бригадиром. Ну, морду набить, деньги отобрать, да. Наркота, само собой. Но убийств не было. Это стало бы известно в городе. Я знаю, он мелкий пакостник, любящий подстраивать всякие каверзы. Как вот, например, сегодня. Кстати, уничтожить человека может легко, но не физически, а подставив его. А насчет убийства не уверен. Хотя... Знаете, время идет, все меняется. Может быть, деформировался до того, что и убийством не гнушается? Не сам, конечно. Что ему? Бабки отстегнул, заказ выполнен. Значит, если это Заварзин, то для убийства Михаила Боброва он нанял того самого киллера, что совершил три убийства в Самаре, Твери и Питере, подумала я. И, в общем-то, все согласуется. Пусть Михаил не крупная величина, но если Заварзин нацелился на его отца, то все логично. А деньги у Заварзина есть, в задумчивости продолжала я. Деньги есть, подтвердил Бобров. Совести нет. «Я не об этом», — отмахнулась я. «Да я понимаю. У него не хватает власти, потому что из влиятельных людей с ним мало кто хочет иметь дело в силу причин, о которых я уже говорил. А власти ему хочется. И ради самоутверждения, чтобы повысить свой авторитет, чтобы его боялись, он мать родную предаст. Не ради денег, ради общего страха». «Приятная личность», — усмехнулась я. «Да уж», — вздохнул Бобров. Тем временем мы проехали мимо глазной клиники и повернули к Волге. «Далеко еще?» — спросила я. «Нет». «Вон за тем поворотом дом», — сказал Бобров. Мы подъехали к добротному дому, огражденному воротами. В окнах второго этажа горел свет. Бобров выскочил из машины и, пройдя вперед, замолотил поворотом. «Открывай давай!» – заорал он. На шум вышел коренастый парень и, торопливо прошагав по дорожке, грубо спросил «Чего надо?» «Открывай давай!» – голосил Бобров. «Или я все сейчас здесь разнесу!» Я подоспела сзади. Охранник не спешил отпирать. «Вот сейчас милицию вызову!» – ухмыльнулся он, доставая сотовый телефон. «Давай, давай, вызывай!» – орал всеволот Евгеньевич. «Или я сам милицию вызову! За телесные повреждения моей дочери я вас лично всех размажу!» Охранник потянулся за пистолетом, висевшим в кобуре на боку. В этот момент дверь дома распахнулась, и на пороге появился сам хозяин. Он умеренной и даже ленивой походкой двигался к нам. Он был в домашнем полувере с капюшоном и спортивных брюках. Увидев его, Бобров затрясся от злобы. Заварзин подошел и театрально развел руками, протянув. ба Какие лица!» «А что ж ты не на концерте? Музычка не удалась!» «Ах ты, гад ползучий! Я тебя сейчас раздавлю на месте!» Ужом завертелся Бобров. Заварзин, не боясь, подошел вплотную к воротам. Бобров через прутья ворот ухватил его за ворот полувера. «Ты ручонки-то убери!» С нажимом произнес Заварзин. «Тебя предупреждали по-хорошему, чтобы убирал свою мокрощелку». «Ты не внял?» «Не внял. Вот и пеняй на себя. Хреновый ты, отец. О здоровье дочери совсем не заботишься». Бобров силой сжал мягкую трикотажную ткань и потянул Заварзина на себя. Подскочивший охранник саданул ему по пальцам чем-то, лязгнувшим по металлической решетке. Я выдернула ствол и направила ему в лицо. В левой руке я сжимала гранату. Глядя прямо в глаза Заварзину, четко проговорила. — Если не откроете по-хорошему, бросаю во двор. Дом взлетит на воздух в миг, и вы вместе с ним. — Ты кто такая, шалава? — возрился на меня Заварзин. — Ну? повторила я, вскидывая руку. «Лёша, открой!» нехотя приказал Заварзин. Охранник достал ключи и отпер ворота. Бобров тут же проскочил внутрь и набросился на Заварзина. Не убирая гранаты и пистолета, я тоже подошла. Я уже поняла, что охранник присутствует в единственном экземпляре, следовательно, опасаться нечего. С ним и Заварзином я легко управилась бы сама, даже не прибегая к взрывным устройствам. «Значит, признаешь, что это ты подстроил, гад!» Тряся конкурента за грудки, кричал Бобров. «Признаешь?» «Ничего я не признаю!» Отталкивая его обеими ладонями, сказал Заварзин, косясь на гранату. «А я подтверждаю, — твердо произнесла я, — что ты в моем присутствии открыто признался в срыве концерта в ДК «Россия» и организации покушения на Екатерину Боброву, «Надо будет, найдутся и другие свидетели. Сопляки твои с взрывчаткой самопальной уже во всем сознались». Я, конечно, блефовала. Но это не было пустым звуком. В принципе, доказать все не составляло труда. Я видела, как самого ярого юнца, оравшего оскорбления в адрес Камилы и метнувшего на сцену бутылку с взрывоопасной смесью, задержала милиция. Следовательно, он сейчас в отделении... И за погром, устроенный в ДК, его так просто не отпустят. У меня не было сомнений, что он намеренно действовал провокационно, нанятый Заварзиным. И выбить из него показания будет несложно. Заварзин криво улыбнулся, но продолжал держаться нахально и вызывающе. «Ты ментовская подстилка, что ли?» — спросил он. «Я очень не люблю, когда мне хамят, а тем более оскорбляют». И с удовольствием соданула рукояткой ствола по наглой роже Заварзина. Из носа его брызнула кровь, и я еще раз впечатала ему по лицу. Растерявшийся охранник бросился было к своему шефу на подмогу, но я ударом ноги сбила его на землю и несколько раз врезала по почкам. Заварзин попытался ударить меня в ответ, Но я увернулась и быстро завела его руку за спину, оставив его в полусогнутом положении. Бобров быстро обошел его и заглянул поврежденному противнику в лицо. «Слушай сюда, Заварзин!» — свистящим шепотом, с ненавистью проговорил он. «Тебе конец, понял?» «Это я тебе обещаю. Если бы речь шла о деньгах, я бы, может, и наплевал. Но речь идет о моих детях. «И такого я не прощу. Я доведу это дело до конца. Чего бы мне это ни стоило?» «Каких детях?» – подал голос Заварзин. «Хватит валять дурака!» – оборвала его я. «Михаила Боброва ты заказал?» «Чего? Охренела, что ли, дура?» – огрызнулся Заварзин, и я еще несколько раз от души врезала ему пистолетом. Теперь уже по полулысой квадратной башке, наблюдая, как на ней одна за другой вскакивают шишки. «Ты моего сына убил!» Тонким голосом от перехватившего дыхания вскрикнул Бобров и скривился, видимо, снова дало о себе знать сердце. «Какого сына вы что?» Задергался Заварзин. «Нахрен мне твой сын сдался! Мне и дочь-то твоя не сдалась! Я тебя просто предупредил, чтобы ты ее убрал!» Два дня назад был убит Михаил Бобров, Убийство заказное, оружие найдено. И дело за малым. Поймать киллера, а ушон заказчика покрывать не будет. Причем киллер давно в розыске, так что к делу подключилась ФСБ. На пропалую говорила я. Суши сухари, прошипел Бобров. Ты рецидивист, так что теперь на нары отправишься надолго. Зуб на тебя в городе у всех. И у властей, и у ментов. «И даже у бандитов за тобой никого нет. А купить всех у тебя денег не хватит». Заварзин злобно вырывался, но признавать вину отказывался категорически. «Я никого не убивал. Сроду на мне мокрых дел не было. И это убийство вы мне не пришьёте». «Да менты с удовольствием на тебя его повесят», — пообещала я. «Им за счастье такого урода в тюрьму упечь». В наших с Бобровым аргументах была большая доля истины. И Заварзин сам это понял. Он повернул голову и снизу вверх взглянул на Боброва. «Я не убивал твоего сына», — проговорил он. «В натуре не убивал, гадом буду. С девкой да, я приказал фонограмму испортить, чтобы не выделывалось слишком, но убийство не мой грех». Все это время я держала в кармане включенный диктофон. С удовлетворением отметив, что Заварзин фактически признал себя виновным в срыве концерта в ДК, я мысленно поставила себе хорошую оценку. Это уже плюс. Но убийство Михаила Боброва ему не пришьёшь. Нет у меня оснований сдавать его Авдиенко. Нет. Майор не будет рад такому раскладу. Попробуй докажи, что это Заварзин. А киллер... Его четыре года поймать не могут. Где ж гарантии, что поймают сейчас? К тому же, если он матерый, не факт, что выдаст заказчика. Словом, пока речь шла только об испорченной фонограмме, что по сравнению с убийством выглядело детской шалостью. Однако я все-таки набрала номер майора Авдиенко. Жора, наслышанный о происшествии в ДК и замученный поступающим оттуда задержанным молодняком, подъехал быстро. Он был рад передать их допросы своим сержантам, а самому заняться более интересными делами. Кратко описав ему ситуацию и, передав пленку с записью голоса Заварзина, понаблюдала, как майор распорядился провести обыск в доме, уже изъяв у охранника пистолет. Поняв, что это канительно долго, я быстренько сказала Жоре: Ну, мы больше не нужны? Нет, махнул тот рукой, и мы с бобровым пошли в машину. Ну что? «Ваша душенька довольна?» — устало спросила я, заводя мотор. «Не знаю». Одними губами ответил задумчивый Бобров. «Я не уверен, что это он убил Мишку».